Знаете, я жалею, что в свое время никто не сказал мне, что неплохо бы потратить какое-то время и приложить усилия к поискам симпатичного человека с интересной жизнью, перспективами и все такое прочее, пока я была еще в том возрасте, когда вокруг охватилось много, и рынок мог обеспечить предложение. Но в свое время этого никто не говорит. Это как в магазин привозят туфли нового сезона, а ты заходишь во вторую неделю сентября и спрашиваешь размер пять с половиной. Продавец смотрит на тебя, как на сумасшедшую, и говорит, что все размеры проданы, кроме гигантских и карликовых. А ты спрашиваешь, как? Вторая неделя сентября, а вы уже все продали? Она тебя смотрит, словно ты совсем спятила, раздумая, что можешь купить себе такие туфли. И ласково, но твердо объясняют, эти туфли пользуются большим спросом. Или даже... Это очень приличные туфли. Видите ли... Если ты не выучил эти законы природы твердо и быстро, перед тобой открывается очень немодно обутая жизнь или очень неприлично обутая жизнь. Одно из двух. Или то, или другое. Возможно, мне следовало самой создать для себя этого подходящего мужчину. Другие так и делают. Наверное, мне притила мысль, что мистер подходящий окажется не похож на Джонни Деппа. Я терпеть не могла, если человек не похож на Джонни Деппа. К сожалению, никто мне тогда не сказал, что рассеянный, мечтательный мужчина с пристрастием к наркотикам, который, глядя мне через плечо, выискивает кого-нибудь получше. Не очень разумный путь к маячащей впереди уютной тридцатке с хвостиком, где ты будешь резвиться с детьми и собаками. Но я отклоняюсь от темы. В тот вечер, когда я встретила любовь всей моей жизни, Пауло подъехал ко мне на своей спортивной машине. «Должна признаться, что от спортивных машин я балдею, как кролик в свете фар». Пауло отвез меня в шикарный итальянский ресторан. Никаких излишеств, даже тогда никакого красного плюша. Он любил этого заведения, потому что там делали мартини с водкой, как у него на родине. Разумеется, Пауло то и дело бегал в сортир. Я отказывалась присоединиться к нему отчасти, потому что действительно увлеклась едой, а отчасти потому, что наркотики на меня плохо действуют. После я несколько дней чувствую себя кислой и грязной, плачу по любому поводу, плачу над бездомными животными по телевизору, плачу, когда по радио кто-то выигрывает что-то на викторине ко дню рождения. О, Боже! И вот я увидела на соседнем столике восхитительное ризотто. Ризотто — это моя слабость. Оно похоже на детское кушанье, которое повзрослело, или что-то в этом роде. К ризотто у меня непреодолимое влечение. К счастью, чтобы приготовить ризотто, нужно очень много времени, и необходимо все-все время помешивать, так что я нечасто пытаюсь приготовить его дома. Не успев подумать, в действительности это для меня не характерно, и я сама удивилась, я наклонилась к соседнему столику и спросила, «Ну, как ризотто?» Парень только что подцепил полную вилку. Я даже не взглянула на него, пока он не обернулся а у него были такие кабальтово-синие глаза на смуглом лице, и он приковал эти глаза к моим, и мы узнали друг друга. Я не говорю, что знала его раньше. Никогда в жизни раньше я его не видела. Но мы знали друг друга, если вы понимаете, что я имею в виду. Это как удар под дых, как... Не хочется упоминать про электричество, потому что это клише, но, я полагаю, люди не без причины про это говорят. Вот что я почувствовала. И он сказал, — Дичь. Дичь по-английски звучит так же, как игра. Как ризотто. Дичь. Вот так все и началось. Я не поняла эту его дичь, и потому просто уставилась на него. Все равно возможности отвести глаза не было, и он посылал сигналы прямо мне в душу. — Ризотто из дичи, — сказал он. Это Ризота из дичи. Из какой дичи? Не знаю. Наверное, из той, на которую ваши парни недавно охотились. Тут я заметила, что он американец. Пауло, который, надо сказать, все это время сидел за столом, а не в сортире, вежливо кашлянул. Он всегда отличался вежливостью, этот Пауло. Он был набитым вежливостью тюфиком в костюме от армани. Разве что, кроме тех моментов, когда во время секса шептал по-итальянски мне на ухо несколько необычные просьбы. Как выяснилось, слава богу, в действительности он от меня ничего такого не хотел. Он только хотел шептать мне эту на ухо. И вот, значит, Павло кашлянул, и я вернулась на грешную землю, хотя вся покраснела и вспотела. И мы оба вернулись, каждый, к своему почтенному ужину и к своему почтенному свиданию. Мистер «Синие глаза» за соседним столиком сидел с какой-то блондинкой. Конечно, как же иначе? Она вела себя очень непринужденно, из нее так и лезла непринужденность, и я установила свою антенну, улавливая вибрации. Они любовники. Я старалась оценить чувственную напряженность. Блондинка просто дышала непринужденностью, а я заказала ризотто. Ну вот, приносит ризотто, я начинаю его поглощать, Хотя, если честно, аппетит у меня пропал. Но ведь этот ризотто свел нас вместе. Любовный ризотто. Мое любовное письмо ему. А он вдруг наклоняется ко мне и спрашивает. Хорошая дичь. Очень, отвечаю я. И снова эта штука с глазами. Это действительно начинает меня смущать. Я смотрю на блондинку, и он понимает, что я спрашиваю, кто она. Он тоже смотрит на нее и говорит. Но я ведь всего лишь турист Янки, дескать, что я знаю, а она улыбается. Так я узнала, что он живет в Штатах, а у нее остановился или встречается с ней в Лондоне, и, может быть, они спят вместе, а, может быть, и нет, но о какой-то близости речи нет, что важнее всего. Вы можете спросить, откуда я все так точно узнала? Но я узнала. Мы общались посредством барабанов, как в джунглях. Дальше, насколько помню, я вернулась к их столику и говорю «Поздравляю». И все трое посмотрели на меня. А я продолжаю. «Вам известно, что лишь восемь процентов американских граждан имеют паспорт? Поздравляю, что вы один из них?» Тут Пауло снова кашляет, а Синеглазый встает и с извинением удаляется в туалет. А я сижу какое-то время, и тут до меня доходит, что я, наверное, должна пойти за ним. Я говорю «должна» в фаталистском, философском смысле, а не в том, что подумала, будто он ожидал, что я пойду за ним. Не могу поверить, чтобы у меня когда-нибудь возникали такие мысли, потому что... Да-да, в самом деле, бегать за кем-то — это не в моих правилах. И вот, значит, я сижу, задумавшись, а потом это заняло одну наносекунду, меня осеняет. Что ж... Ведь я, во всяком случае, могу пойти за ним. Никто мне не запрещает. Возможно, это изменит всю мою жизнь. Если я встану и пойду в сортир, это может изменить всю мою жизнь. Может оказаться тем самым, поворотной точкой. А если я этого не сделаю, то уже никогда не узнаю, могло или нет. Так вот, я встала и тоже пошла в сортир. Добравшись до туда, я немного послонялась по коридору, ожидая, когда парень выйдет. Но не прошло и минуты, как меня одолели сомнения и поразила мысль об ужасных последствиях такого поступка. «А что, если я совершенно не так поняла ситуацию?» «Какой ужас! Если он сейчас выйдет, увидит, что я тут стою, и со смущенным видом пройдет мимо. А самое-то ужасное в том, что он все поймет». Вы понимаете, на данном этапе мы оказались в одной лодке. Оба догадываемся, но ничего не знаем наверняка. Если бы он обнаружил меня в коридоре, получилось бы, что я первая открыла карты. Для меня это почти так же страшно, как искупаться в Темзе в январе. Ведь такое напугает даже тех лихих типов, что купаются в Темзе ежедневно, перед чаем. И вот стою я у женского туалета, И от одного этого мне захотелось им воспользоваться. Вроде как условный рефлекс по Павлову на эту странную фигурку на двери, в юбке в форме буквы А. Дверь в мужской туалет начала открываться, и я в молнии юркнула в женский. И тут же подумала, «Ладно, пустимся на произвол судьбы. Если тому суждено случиться, оно случится, чтобы я не делала». И это величайшая увертка. Я направляюсь к кабинку, там она всего одна. Я выпустила лишь половину своего запаса, когда дверь из коридора открывается, и кто-то входит. На мгновение я придержала огонь. Я научилась так делать, потому что так учат практиковаться в журналах, чтобы упражнять эрогенную точку за мочевым пузырем или что-то в этом роде. Потом слышится нервное мужское покашливание, а я сижу как привожденная, от смущения вся онемела. А потом владелец этого мужского кашля уходит. Вот так.